Закончил он, наконец, роман про петухов и павлинов. Закончил на неожиданно примирительной ноте. Нет, нет, Кит Сергеевич ни в коем случае не оправдывал армию как институт, но оправдал военных, слабых людей, которых обстоятельства привели в эту палаческую организацию. Слабых. И потому стремящихся компенсировать свою слабость принадлежностью к сплоченным отрядам, подчиненным дисциплине, увешенным оружием, да, слабые заблуждающиеся люди, немножко лихорадочно уверяющие себя и других, что они нужны, чтобы без них не обойтись. Но ведь и современный человек вообще слабый, заблуждающийся, полный предрассудков, так что. Армейские заблуждения, производные от общечеловеческих, и если общество содержит армию, так ему и надо. Как и всегда, очередной роман заканчивался под нетерпеливое желание начать следующий. В очередном уже все сказано, осталось закруглить кое-какие сюжетные линии, а мысли наплывали о новом. Мысленно плывали про наркотики, про неистребимую человеческую потребность забыться, уйти от себя и от скуки жизни, а следовательно про самый смысл жизни, вечно ускользающий смысл. Задумывал он этот роман давно. Задумывал тогда, когда в собственной жизни Кит Шармак находил значительный и несомненный смысл. В те времена, когда не всплывал недоуменный вопрос «И это все?», тем важнее было написать роман сегодня. Чтобы попытаться разобраться в себе, понять наркоманов, предпочитающих прятаться от жизни в иллюзии, Каждое утро кит Сергеевич кормил белку, и в этом был смысл. Радовался ее радости, покровительствовал слабому существу. Она была единственная и не нуждалась в другом имени. Она — белка. Да и он, в сущности, не нуждался в имени, пока он здесь. Через месяц после знакомства настал счастливый день. Белка прыгнула на протянутую раскрытую ладонь. Крошечные лапки протопли по его коже, так давно не ощущавшие прикосновения живого существа. Весна промелькнула и сделалось лето. Он снова подолгу купался в пруду, вдыхал запах тины, запах мокрой земли. Потом загорал на маленькой песчаной косе. Белка от слишком обильной пищи раздобрела и ела лениво, зато пробегала по нему, как по дереву, с ладони на предплечье, плечо, по спине, выбегала с другой стороны, коса вниз спускалась по груди и животу, делала еще виток или два и, наконец, успокаивалась, сидя на плече. Мелкие мгновенные касания лапок совершали бодрящий искрометный массаж. И однажды, замирая под перебором маленьких лапок, он понял, что счастлив. Счастлив настолько, насколько это возможно теперь для него. Теперь, когда от по убывающей в конечном счете неудавшейся жизни, никогда не покидает его совсем. Грустная. Позднее счастье, когда мир вокруг видится, как сквозь вуаль, сквозь память о несбывшемся. Он счастлив, ощущая перебор этих маленьких лапок. Он счастлив, глядя по вечерам на живой огонь. Он счастлив, вдыхая первобытные ароматы земли, не отравленной человеческой химией. Это очевидности, но еще, еще... Не еще, а прежде всего, он счастлив, потому что нынешнее его состояние сочетает в себе преимущества жизни и смерти. Да, и смерть имеет свои преимущества, потому многие стремятся к ней и убегают в нее, выбирают ее. Особенные же преимущества смерть доставляет писателям, философам, вообще творцам. Их уже невозможно изменить. И, следовательно, бесполезно их критиковать, бесполезно с ними спорить. Их приходится принимать такими, какими они были, подобно тому, как принимается это земное окружение, ландшафт. Никто же не критикует горный хребет за то, что тот протянулся не совсем удачно. Никто не советует ему сдвинуться и слегка развернуться. Он здесь нечувствителен к изменениям, происходящим в мире, недоступен злобе дня, и это преимущество смерти. И в то же время он создает новые произведения, что является преимуществом жизни, создает но доходят они к людям в законченном и непогрешимом виде, недоступными критике, доходят как бы посмертными. Здешнее его убежище, это как бы мечтаемый от начала века тот свет, но вполне реальный и комфортабельный тот свет, доставляющий лучшие земные удовольствия: любование природы, удовлетворение пищи, растворение в музыке. Великое преимущество смерти — отсутствие обратной связи. Великое преимущество жизни — радость, творчество и непосредственность ощущений. И оба эти преимущества объединились здесь. Но преимущество смерти прекратится, когда он вернется. Более того... На него обрушится накопившаяся за два года энергия критик, возражений, клевет. Не он ли оскорбил миллиарды приверженцев рок-какофонии? Не он ли приравнял военных к палачам? Не он ли покусился на национальные языки? Да он оскорбил чуть ли не все святыни современной толпы. Сколько же ненавистников его ждет? Сколько безумцев, работающих на разделении человечества, патриотов, военных, фольклористов, сектантов любых видов. Здесь он недостижим. Он рек, словно Господь Бог Синая. Там внизу он сразу сделается маленьким человечком. Как все. Да. Лучше оставаться небожителем, с которым не спорит. Достаточно представить себе на минуту, что было бы, если бы заповеди обсуждались. Не убей. А почему нельзя убивать? А в каких случаях убивать все-таки можно? Сколько мнений, сколько софистов спешили бы высказаться? Чти отца своего. А достоин ли, отец, почитания? Прощай врагов своих, не прелюбодействуй, тут уж такие пошли б дискуссии, что не остановить. Нельзя. Нельзя обсуждать заповеди. Вот и он, он должен изрекать отсюда необсуждаемые заветы. Боги недостижимы, потому-то они и боги, но на пророков нападали всегда. Все апостолы, кажется, погибли мученической смертью, даже как бы дурной тон для них — не погибнуть. Он не знал, принимаются ли меры для его безопасности, а если принимаются, то какие. Когда он затворялся здесь, такой вопрос просто не приходил в голову. Кто тогда мог желать на него напасть? А теперь, меньше двух лет спустя, многие... Он осмотрел забор. Трехметровый глухой забор. Но поверху не видно колючие проволоки или каких-нибудь проводов сигнализации. А просто трехметровый забор не преграда для фанатика. Сохраняется ли тайна его место пребывания? Вот что важнее, любой сигнализации. Кажется, нет такого резона оповещать, где проводит нас свой эксперимент. Но кто знает? При американской привычке к открытости, когда известно местоположение всех их военных баз, не говоря уже о космических объектах, а резиденциях их самих президентов, могли точно указать, где находится и эта лаборатория. Глупо было бы сообщать об этом, но американцы вообще как дети, и Себастьян большой ребенок, а он либо руководит экспериментом, либо ходит в заместителях вернувшись в дом он впервые придирчиво смотрел наружную дверь изнутри дверь запиралась на легкий засов которым он до сих пор никогда не пользовался теперь вот заперса мало ли кто перемахнет через забор ночью еще остались окна большие окна без всяких решеток ничего не стоит выдавить стекло и пожалуйста входи кто угодно Хорошо хоть существуют плотные портьеры, которые до сих пор не приходило в голову задергивать. А вот задернул, и все-таки чуть-чуть спокойнее. А то эти стекла высаживать не нужно. Выстрелил вечером в освещенное окно, как в тире по неподвижной мишени. Мысль о выстреле немного отрезвила. «Ведь выстрелить легко и днем». Откуда-нибудь из зарослей. Так что вечерние предосторожности просто смешны. Либо объект охраняется, и террористу проникнуть сюда невозможно, либо по американской беспечности ребята из НАСА ограничились одним забором, и тогда всякие кустарные предосторожности ни к чему. Собаки у него нет, чтобы издали почуять чужого, надо было. В свое время попросить собаку, да вряд ли бы разрешили. Какое же одиночество с собакой? Белка не предупредит. Почувствует, почувствует, да лаять она не умеет. И выходит, просто надо с этим жить. Знать, что может найтись фанатик, который проникнет сюда, чтобы застрелить кита-шармака, отомстить за уже написанные апостольские послания и радикально предотвратить появление новых. Знать и жить с этим точно так же, как с пониманием, что большая часть жизни уже прожита. Прожита неинтересно, что вообще жизнь — штука разочаровывающая. Жить. Все-таки он продолжал запираться на ночь. Страшно было вообразить, что кто-то может открыть, неслышно войти. Выстрел — другое дело, и взлом двери, битье стекол — другое, а некто, входящий, не слышно, пока Кит Шармак спит, пробирающийся в спальню, склоняющийся над постелью и начинающий душить. И страшен, и отвратителен. Физический контакт с убийцей отвратителен, пусть стреляет издаля но не склоняется над спящим, не дышит в лицо, не душит. И в темноте он перестал гулять. Страшно было представить, что кто-то подкрадывается. Страшно встретиться, ощутить дыхание, цепкие пальцы. Перестал гулять в темноте, не падал больше в звездную бездну. Мир сузился. Еще одно чувство поблекло. А вот то, что имя все больше отделялось от него. Ускользало, становилось лишним здесь, в одиночестве. Это не воспринималось как потери. Имя он употреблял только для подписи своих сочинений. В остальное же время становился как бы безымянным. Имя — нечто внешнее, направленное в мир, чем-то схожее с одеждой. Ведь здесь не нужна одежда как предмет приличия. Вот и имя. Прикрывает душевную наготу, а здесь нет от кого прикрываться. Но еще в большей степени лишнее свойства национальности. Вот уж совершенно ненужная характеристика, не только для него, не только здесь, вообще лишняя характеристика, ничего не добавляющая. Хуже — отнимающая. Отнимающая индивидуальность, когда все заговорят на одном языке. Понятие национальности во всем мире сделает совершенно лишним и должно отмереть. Да уже и сейчас пора бы начать. А ведь часто и говорят люди на одном языке, но считают себя национальностями, что уж совсем грустно. Так само собой родилось новое апостольское послание. Написать в виде проповеди «Откажитесь от национальностей». Отбросьте эти пустые этикетки. Мало. Так написать надо, подать пример. Он кит-шармак. Он отказывается принадлежать какой-нибудь национальности. Отныне он просто человек. Он больше не русский. И не отдаленный потомок выходца из Франции. Он человек. Голыми приходим мы в этот мир. Но этикетку национальности честно клеивают нам на розовую попку. Он понимал, что отказ от этого предрассудка оттолкнет от него многих и многих, из тех, кого он не оттолкнул раньше. Все предыдущие кощунства, простите, ему легче, чем отречение от национальности. Но что поделаешь, истина... Дороже, дома не услышит очередную порцию проклятий, преимущество жизни. Он написал Преимущество смерти, не узнает он ни восторгов, ни проклятий. Кем? Отныне он будет числиться. Космополитом. Слово это приобрело в русском языке специфический оттенок, стало почти синонимом еврея, вернее, эффемизмом. А он вовсе не хотел, чтобы читатели поняли так, будто он переходит из русских в евреи. Он отказывается от всякой национальности. Он не считает, что какая-то национальность лучше, какая-то хуже. Все одинаково плохи. У него отныне должен быть прочерк в пятом пункте. Но прочерк не произнесешь вслух. Значит, нужно найти нейтральное слово, которое не используется как синоним, эвфемизм, как национальная кличка, наконец, вроде как макаронник. Можно сказать, что любой человек, независимо от национальности, здешний местный планетянин. Столько толкуют в последнее время об инопланетянах, причем не разделяют их на акасиопатов и альдебаранов, что всякий земной абориген, таким образом, здешний планетянин. Попросту землянин, и понятие это вечное. Даже когда на самом деле прилетят к нам инопланетяне, кассиопаты или альдебараны, не будет никакого местного планетного шовинизма в том, чтобы называться землянином, потому что понятие это биологическое. Русскими не рождаются, а становятся землянами рождаются. И так отныне он землянин, и никто сверх этого. Отправив послание отречения, он подумал, что если убьет его теперь какой-нибудь фанатик, а ведь патриоты всех цветов придут в ярость, то и не очень страшно. Сегодня он написал главное, а подобная смерть от пули или ножа сумасшедшего патриота, такая смерть тысячекратного усилила воздействие последнего послания. Нет, ему вовсе не хотелось спасть жертву из-за старелого национального предрассудка. Но если все-таки убьют теперь, тоже хорошо. Тоже хорошо, что удалось возобновить ночные прогулки. Приходилось все же себя превозмогать, выходя из освященного дома в темень, по-прежнему таящую угрозу, чисто физиологический страх оставался, но он твердил себе. Если убьют, тоже хорошо. Именно сейчас хорошо, чтобы все увидели, что убийца — фанатик национальной идеи. И только когда доходил до излюбленной поляны, когда ложился навзничь и пускался в бесконечное падение в звездную бездну, только тогда страх исчезал совершенно. Все мелочные чувства исчезали. Он упадал и парил в невесомости одновременно. Он и сам становился отдельным небесным телом. Господи, как хорошо! Белка ждала его каждое утро. Она раздобрела на изобильных хлебах, то бишь на засахаренных орешках. Она прыгала ему прямо на плечо, щебетала и цокала что-то веселое в самое ухо, а он... Он все чаще думал, что ей теперь без него не выжить. Слишком она привыкла к даровому ореховому изобилию, чтобы вернуться к скудному питанию сосновыми шишками. А раз ей не выжить без него, не может он покинуть здешнее убежище. Даже если оставить всякие прочие соображения, не может он покинуть белку. Усядется она... Как всегда утром на своем суку, а он не выйдет из дома. Инга прекрасно проживет без него. Никита тем более. Да и живут. Пользуются его гонорарами, пользуются долларами НАСА, пребывают в отцветах его славы, славы таинственного отшельника. Они проживут. А Белка нет белки дело не отда его славы и денег белки нужен просто он он с орехами на ладонь пленники иллюзии так сначала назывался его новый роман о наркоманах тарановы вроде и хорошо но как то банально потом пленники розовые пены лучше и наконец пленники той стороны Пожалуй, то, что надо. Та сторона на их жаргоне означает наркотическое состояние. Ушел на ту сторону, перешел на ту сторону, почти что на тот свет. Почему же уходят многие на ту сторону? Вот ведь и он, уединившись в здешние обители, не перешел ли и он на ту сторону по-своему? Про наркоманов обычно говорят, а сейчас, конечно, заговорили и про него. Бегство от действительности. А что такое действительность? Люди, их пошлость, глупость, назойливость, бегство от толпы — не в этом ли глубинная суть ухода от действительности? А куда уйти? На ту сторону. Не все могут устроиться так, как он. То есть почти никто не может устроиться так, как он, да почти никто и не выдержит абсолютного одиночества. Это крайность, предел. Обычный человек хотел бы жить в своем просторном доме, и чтобы ближайший соседский дом стоял в километре или двух за лесом или на другом берегу озера, чтобы не слишком далеко было поехать в гости к друзьям по хорошей дороге, но чтобы не чувствовать каждую минуту взгляд соседа из-за забора. О противоестественности домов ульев, не говоря уж о коммунальных квартирах, нечего и говорить. Вот так нужно устроить человеческий быт. Но для такой просторной жизни землю должно населять много меньше людей, чем сейчас. Максимум миллиард, а, пожалуй, что и меньше миллиарда, миллионов сто или двести. На святыню национальности он уже покусился. Теперь пора покуситься на святыню рождаемости, на прирост населения. Собственно, рождаемость неотделима от национализма. Она — основная форма национальной агрессии. Самая страшная гонка вооружений происходит не на военных заводах, а на женских бедрах. Сотрутся национальности, исчезнут различные языки. Не останется стимула производить побольше своих, которые противостояли бы чужакам. Назревало очередное апостольское послание. А пока легко двигался Роман, пленники той стороны, бежавшие от скученной жизни, от человеческой пошлости, они попадали в пошлость еще худшую, потому что способ спасения избрали пошлый сам по себе. Привычки разговаривать с самим собой у него здесь не образовалось. Хотя, казалось бы, для него были все предпосылки, и мысли, предшествовавшие написанию статей и романов, оставались внутренними монологами. Потому что он понимал, что разговаривать вслух в одиночестве смешно, смеяться над ним некому, а все равно смешно и стыдно даже. Точно так же, как стыдно ему было бы ходить по своему дому совершенно голым, хотя в комнатах и тепло, зачем-то он одевался. Так что язык, как орган речи, почти не получал тренировки. Бывало ощущение, что он слегка атрофировался, похудел, проще говоря. Проверить это ощущение зрительно из-за отсутствия зеркал он не мог, не исключено, что это иллюзия. С появлением белки он стал немного разговаривать с нею, и вначале было тягостное ощущение. Анестезии во рту хотел произнести один звук, а язык попадал не точно, и звук получался совсем неожиданный. Скоро язык стал попадать почти точно, а вот ощущение, что он похудел. Так осталось. Зато ощущение, что он сидеет, не было, и что толстеет, все-таки не было. Все-таки удавалось сдерживать себя за завтраками и обедами. На комплекцию можно было хотя бы отчасти контролировать ощупыванием, осмотром живота и бедер, а вот представление, что волосы остаются темными, каштановыми, говорила мама. Чистые самовнушения ни усов, ни бороды он не отпустил, так что не мог разглядывать хотя бы эту часть растительности. Для себя он оставался таким, каким видел себя в зеркале в последний раз. Какое, оказывается, значение имеет зеркало? И не догадываешься пока зеркала повсюду? А может быть, так и лучше обманываться на собственный счет? Мертвые остаются молодыми. Ну что ж, он ведь уже понял, что пользуется здесь преимуществами смерти. Вот еще одно — не стареть. И еще. Он ушел от людей, чтобы думать о них. Так гораздо удобнее думать, держа дистанцию, отрываясь от мелочей. Все отшельники поступали так же, держали дистанцию и думали при этом постоянно о человечестве, о его спасении, молились, но это всего лишь вопрос термина. Он думает, потому что молиться некому. Он думает и проповедует. Он держит хорошую дистанцию, рабочую, и потому так продуктивно, с такой пользой думает о людях все эти годы. Однако общаться с ними близко ему не хочется. Все эти годы. Пять лет прошло. Господи, оказывается, уже целых пять лет. Пожалуй, теперь ему уже не вернуться. Если его насильно не вытряхнут обратно в мир устроителей эксперимента, впрочем, и тогда какие-то деньги накопились за это время, может быть, большие деньги, если вытряхнут отсюда, можно будет купить уединенный дом где-нибудь здесь же, в Канаде, среди сохранившейся природы, чтобы ближайшее жилье было не ближе, чем в ста километрах. При здешнем сервисе все необходимое будут доставлять почти так же ненавязчиво, как в эту обитель. Белку с собой взять, а Ингу — Никиту с семьей. Что им делать в уединении? Они не привыкли. Да и предназначение у них другое. Они теперь семья Кита-Шармака. Эта профессия все равно как профессии стала когда-то мать Зои Космодемьянской. Инга — что-то среднее между женой и вдовой. И истолковательница творчества мужа. Теперь она читает все, что он пишет. Истолковательница. Более того, она продолжательница его мыслей. Она как бы прилагает его, по неволе, общие взгляды к практической сиюминутной действительности, той новой действительности, которую он отсюда не может знать, и получается, что ее устами говорит как бы и он, но не совсем он, говорит, не неся полной ответственности за свои слова. Все вдовы знаменитых писателей становились истолковательницами. Но Инге легче, она регулярно получает новые статьи, новые романы. Получает словно бы с того света. Никита занят издательскими делами, крупиконом прежде всего. Разумеется, уже создан международный университет, в котором преподавание ведется на вселене, и Никита, естественно, глава опекунского совета, так что пусть семья действует в миру, действует его именем, он рад за них, но рад издалека.